Глава 7. Во дворце повелителя Настхазана устраивался прием в честь делегации от правителя Ерикшабии, страны, по-соседски примыкавшей к их северо-восточной границе. Только вот сосед этот представлялся весьма неспокойным, и уже несколько веков поэтому не было возможно убавить численность гарнизонов, расквартированных в северных приграничных замках. А все от того, что года не проходило без каких-либо больших или малых стычек в тех землях. И столкновения эти так и норовили обратиться в настоящую войну между государствами. от Отчего это происходило? Вроде и делить там было нечего. Безлюдная степная на схазанская земля сходилась по выгнутой дуге с каменистым предгорьем, принадлежавшим Ерикшабии. где тоже поблизости не наблюдалось ни одного маломальского селения. А раз не было человеческих жилищ, то, казалось бы, и ссориться было некому. Но как бы не так. Конфликты вспыхивали чаще, чем молнии сверкали в грозовой летний месяц и елень. Так вот, были случаи, что стада вместе с пастухами, заплутав в густом тумане, спустившемся с черной горы тигеч пропадали потом бесследно. А поисковые отряды по истечении некоторого времени указывали с точностью направления, в котором сгинули и люди, и скот. И гневные взгляды с не менее грозными обещаниями расплаты обращались тогда в сторону северного соседа. А еще, как бы ни был строг домашний уклад насхазанцев, но снова и снова случались пропажи детей и женщин в тех землях. В таких случаях мужчины родов, где произошли потери, не останавливались в своих поисках на границе с Ерикшабией, а пересекали ее и забирались высоко в горы, достигая хоть и ценой потерь враждебных поселений. Иной раз им удавалось вернуть своих дочерей или сестер, но чаще женщины уже оказывались чьими-то женами. Тогда родственникам приходилось удовлетвориться денежным откупом, но спускались они вниз и к своим домам, со сцепленными зубами и желанием пролить реки крови новых родственников. Конечно, не все были святыми и правильными среди степняков. Находились и в их рядах людишки, падкие на быструю и легкую наживу. И тогда уже на равнину являлись отряды горцев, вооруженные и озлобленные, желая забрать свое и расквитаться за оскорбление. А стоило пролиться крови, и неважно, справедливо или нет, как закладывалось первоначальное звено длиной цепи убийств, совершаемых во имя отмщения. Прекратить их. Разорвать череду смертей удавалось только с помощью вмешательства в события государственных вооруженных отрядов. То есть все те же гарнизонов. Вот и были когда-то построены крепости по периметру границы, и воины, расквартированные в них, несли нескончаемую службу. объезжая проторенными тропами землю на стыке степи и гор. Было еще способ не допустить столкновений и кровопролития на границе. Если учесть, что мир, в котором располагались эти два соседствующих государства, располагал многими и мощными магическими источниками, то о нем легко было догадаться. Да, конечно, можно было возвести в самых проблемных точках магический заслон. Его и делали. Иногда. когда обстановка становилась очень уж напряженной, то есть накалялась почти до бела и могла обернуться военными действиями со многими участниками. Но как только наступала разрядка и относительное примирение, так преграждающий перемещение людей барьер убирался. Сам. От того, что его переставали подпитывать. Так и было. Наступала затишье конфликтов, и магия рассеивалась. потому что вливать магическую энергию в заклинание очень уж трудоемко и расточительно, особенно продолжительное время и на барьеры большой протяженности. Для этого маги нужны сильные, и не два или три, да еще и ближайший источник магической энергии находился относительно далеко от тех мест. А как подпитку заслона прекращали, так он слабел изо дня в день и стончался, пока совсем не рассеивался. Но помимо решения проблемы с силой, Помимо накладывания на нее магии, улаживание назревающих конфликтов еще пытались осуществлять путем переговоров, в том числе и на самом высоком уровне. Вот и на этот раз нечто подобное происходило, когда во дворец пожаловало посольство от Ерикшабии, состояло оно из довольно влиятельных правительственных сановников во главе с советником самого правителя. Это было значительное событие, если брать в расчет прошлые подобные визиты, и не могло не вызвать некоторого волнительного напряжения среди государственных мужей Насхазана. Возможно, поэтому во дворец были призваны, помимо министров и советников, еще и правители всех двенадцати княжеств. Те явились незамедлительно, и, как было принято, со слугами, а некоторые еще и с домочадцами. отчего в «Святая святых» сразу сделалось многолюдно, суетно и несколько шумновато. По многим протяжённым коридорам дворца теперь сновали известные и не очень люди, а ещё по ним волнами распространялись шушуканье, пересуды, предсказания и домыслы. Но больше всего людей взволновал и удивил тот факт, что среди делегатов от Северного государства находилась женщина, Именно его чаще всего обсуждали в дворцовых покоях и переходах. Невиданное зрелище явило собой посольство Ерикшаби, когда перед государем в главном приемном зале предстали семь мужей и девичья фигурка, завернутая в шелка, переливающаяся всеми цветами радуги. Так вышло, что и его святейшество взглянул с интересом на восьмого участника делегации. И хоть ему и доложили заранее, что под его очи предстанет средняя дочь правителя и северного соседа, хоть и навел загодя справки об этой особе, но все же не настолько смог подготовиться, чтобы окинуть ее взглядом холодно и не выказать удивления. Что смогло его поразить помимо нарушений восточных традиций, раз особа женского пола была включена в состав делегации наравне с другими ее членами? Государь сам ответил себе на этот вопрос. Таких глаз, как были у этой принцессы, он еще никогда не видел. Звали ее Зариной. Именно это имя, а еще фамилию, принадлежащую правящему клану, Рал-Картах, и звание ненаследной принцессы Ерикшабии огласил Дворецкий, когда она второй, следуя сразу за советником ее отца, переступила порог зала приемов. В тот же миг по людям, стоящим по обе стороны от прохода до возвышения с троном, прокатилась волна заинтересованного шепота, и в нем можно было разобрать повторение ее имени и статуса, передаваемые из уст в уста. А она тем временем прошла с остальными послами в другой конец зала, догадываясь, что уже их звания и фамилии мало кого интересовали после того, как объявили ее. Не поэтому ли прищурила слегка веки? Хотя что там можно было разобрать на расстоянии и в щелку между складками шелковой накидки? Это когда уже остановилась напротив его святейшества, исполнила подобающий перед ним поклон и снова распрямилась. Правитель Нацхазана смог хорошо разглядеть ее черно-огненные глаза. Ничего похожего ранее видеть ему не доводилось. Было ощущение, что смотрел в тот момент на пламенеющие угли. Наверное, от этого я ощутил жар в своей крови, немедленно обдавший все его тело. а девушка тем временем уже замерла справа от главы делегации своего государства и чуть сзади его старческой фигуры. Стояла прямо, ничуть не выглядела скованной или смущенной от присутствия в этом зале среди знаменитых сановников и под прицелом многих взглядов. Ее стройное тело, даже завернутое во многие метры шелка, лежащего на плечах и бедрах мягкими складками, смотрелось красиво. Рост был почти вровень с остальными семерами мужчинами, то есть маленькой ее никак нельзя было назвать, скорее уж высокой. Пока шло официальное приветствие и дали обмен фразами по протоколу, смотрела все больше прямо перед собой. От этого возникло впечатление, что происходящее вокруг нисколько девушку не интересовало, просто исполняло обычные обязанности. «Это уже много позже», Когда прием подошел к концу и их пригласили за стол с угощениями, глаза ее живо обижали всех присутствующих по обе руки от его святейшества. Словно кого-то искали. Ну, возможно, что и нет. Просто немного решила развлечь себя созерцанием главных лиц государства нацхазан. Дальше она просто принялась пробовать предлагаемые слугами кушания, ей казалось, что поглощена была только этим. А вот ее саму рассматривали и пристально все присутствующие. И как могло быть иначе? Женщина, единственная, за столом среди мужчин, неслыханна. А еще взяла и убрала полупрозрачную ткань, прикрывающую нижнюю часть лица. Легким движением руки открепила один ее край и завела за выглянувшее ушко. Хотя и было понятно, что кушать иначе неудобно, но такое было все же слишком. Ведь в иных случаях особо женского пола скромно подсовывали кусочки пищи под вуаль. Следуя традициям предков, это же пренебрегла ими. Многие из мужчин, окружающих ее, немедленно задвигали бровями и изобразили осуждение. Правда, оно не помешало им уже в следующую минуту заняться рассматриванием черт женского лица, особое внимание уделяя ярким пухлым губам. Государь тоже не был исключением среди остальных мужчин. Он разглядел девушку со всеми подробностями, как и другие, задержал взгляд на соблазнительных губах, лишний раз убедившись при этом во мнении их предков, что женщине не место задним столом с мужчинами. Нечего отвлекать от важного занятия поглощения пищи. Еще потом задумался над предположительным цветом ее волос. Их не было видно. Но ресницы и прямые, чуть не сросшиеся на переносице брови, были черны, как смола. Вот и сделал вывод, что, скорее всего, Того же цвета должны быть и косы. Но в целом, первый день приема проходил успешно и по заведенному порядку. За ужином обычно следовал отдых. В соседнем зале к тому времени уже должны были быть разложены по местам подушки для публики. На возвышении для правителя, его главного советника и для главы посольства с принцессой северной стороны На ступени чуть ниже, по традиции, должны были разместиться министры и мужчины семьи государя. Для всех остальных знатных лиц оставались места справа и слева вдоль стен. В центре же комнаты был предусмотрен простор для танцовщиц, чьей задачей считалось развлечение публики и длиться их танцы должны были где-то с час или полтора. И, наконец, В противоположном конце комнаты заняли места музыканты. Звуки их инструментов, пока еще еле слышимые и разрозненные, уже начали доноситься до тех, кто заканчивал трапезу. Его святейшество только хотел подняться из-за стола, когда его остановил вопрос посла Ерик Шабии. Государь перевел взгляд на этого достопочтимого старца и заметил, что их намечающимся разговором заинтересовалась принцесса Зарина, если вообще главный советник ее отца озвучил не ее собственные мысли. — Что вы сказали, уважаемый? Чье конкретное отсутствие за этим столом вас заинтересовало? — решил государь задать более прямолинейный тон беседе. «Насколько я знаю, в вашем государстве двенадцать княжеств!» Чуть склонил в почтении голову посол. «Вы сказали, что нас встретили все их правители. Только я насчитал лишь десять князей за этим столом. Надеюсь, остальные двое пребывают тоже в добром здравии». «Не сомневайтесь, почтеннейший, так оно и есть!» Тут же подал голос главный советник его святейшества, когда тот начал держать паузу, немного откинувшись на спинку кресла и поглаживая прядь бороды. «Более того, вот и он сам», — включился в дальнейший разговор, — «князь северных земель не присутствует среди нас сегодня, так как со дня на день ждет прибавления в семействе». А именно, его младшая жена вот-вот должна разрешиться от бремени. Мы с нетерпением ждем мальчика. Не прекрасно ли это? Но на приеме его замещает младший брат. Вы не могли не обратить внимания на юношу, что сидел несколько правее от вас. Сказал и хотел остановиться на этом. Но ему снова не дали подняться с места. А где же владетель восточного княжества? Словно не замечая желания государя закончить пребывание за столом, уточнил старец. Его сиятельство покосился на принцессу, но та никак не выказала своего внимания и заинтересованности их беседой. Девушка в тот момент немного развернулась к слуге, предложившему ей чашу с теплой водой для омовения рук. «Он тоже не может жаловаться на здоровье». — В его-то молодом возрасте, — кивнул правитель. — Мой племянник должен прибыть к нам в самом скором времени. депеша с приглашением во дворец дошла до него с некоторым опозданием, но он ее получил, без сомнения. Предводитель посольства с удовлетворением закивал головой. На этом их разговор на эту тему закончился. — И государь? а за ним и остальные поднялись со своих мест и направились в соседний зал. А только они начали устраиваться на подушках, как двери в дальнем его конце распахнулись, явив того, о ком только что велась речь. Ардамир вошел стремительно, как, впрочем, и было ему обычно свойственно. Молодой мужчина лишь на миг замер на пороге и только для того, чтобы оценить обстановку и присмотреться к присутствующим. Потом же, широким шагом, от которого развивались длинные полы его камзола, быстро пересек комнату и очутился рядом с правителем и его уважаемыми гостями. «Ваше святейшество!» Приложил он руку к груди в принятом приветствии, поклонился со всем почтением сначала дяде, а потом и остальным присутствующим. «Здравия и долгих лет! Прошу извинить за задержку!» «Надеюсь, ничего серьезного», — окинул правитель племянника беглым, но добрым взглядом, а потом скосил глаза в сторону принцессы, что уже успела с удобствами разместиться на предложенных ей подушках и теперь спокойно посматривала в их сторону. «Не слышал я, чтобы в твоих землях или на их границах было неспокойно, а значит, все же мое послание дошло до тебя с некоторым запозданием». Интонации его никому не оставляли возможности думать иначе. А племяннику и говорить ничего другого уже не следовало. Только и надо было, что сесть на отведенное ему почетное место. Что ардамир сделал? Мужчина опустился на подушки, подправил под себя края своих традиционно черных одежд и приготовился смотреть выступление придворных танцовщиц. Его дядя же отметил, что молодой человек нисколько не удостоил взглядом принцессу, сидящую всего в паре тройки метров от него, но только чуть выше. «Ваше святейшество!» — подал голос глава дружественного посольства. А когда убедился, что привлек к себе внимание государя Настхазана, продолжил и при этом чуть к нему склонился, чтобы, по-видимому, беседа не стала доступна широкому кругу слушателей. «Нам стало недавно известно...» что племянник ваш изволил жениться. Так ли это? Что-то уж больно тихо, без подобающей случаю огласки прошло такое знаменательное событие. Вот уже год, как Ордамир взял себе жену. Небрежный тон правителя мог говорить только лишь за то, что тема брака племянника не очень делала ему настроение. Очень интересно. Посланник принял вид, будто нисколько не понял намека на нежелательность обсуждения этого факта. Такой известный и уважаемый на Востоке мужчина наверняка выбрал достойнейшую из достойных. Он продолжал ждать ответ и еще желал услышать пространный портрет женщины, которая была удостоена такой высокой чести, как стать членом семьи князя, держащего в своих руках обширные и богатые восточные земли Настхазана. Но ничего подобного не дождался. Только не очень этому удивился. А вот закрыть такую для него интересную тему не спешил. Признаюсь, к нашему двору прилетел некоторый слух касательно этого события. Поговаривают, что свадьба прошла в один миг. и ей предшествовала некая романтическая история. Хм. Пошевелился на своей подушке его святейшество и немного поджал губы. А еще внимательный наблюдатель заметил бы, что бросил в сторону Ордомира не слишком теплый взгляд. Племяннику захотелось экзотики, и он взял себе женщину из Иссурии. Такая вот теперь молодежь. Она хороша, та особо бесспорно, яркая, живая, добрая, но все же иностранка. Поэтому и статус получила младшей жены не более того. Произнес эту скупую характеристику новой своей родственницы и с нетерпением развернулся к ответственному за выступление танцовщиц. «Чего ждем? Давно пора начинать?» Тот тут же молодым козликом подпрыгнул на месте и поскакал в сторону музыкантов. И уже через минуту из противоположного угла зала полилась музыка, а еще спустя минуту из-за портьеры, прикрывающей незаметную дверь в боковой стене, выпорхнули ярко разряженные девушки и закружили в центре комнаты легко и витиевато, словно экзотические бабочки на лужайке. Танцовщицы в один момент захватили внимание публики, но все же советник правителя не поддался завораживающему эффекту от их движений и искосил глаза в сторону, где сидели князь, правящий их восточными землями, и принцесса Северного государства. Ардамир, казалось, был поглощен наблюдением за сложными вращениями и колебаниями молодых и соблазнительных женских тел, но при этом выглядел серьезным. Сон Аллен справедливо подумал тогда, что не мог чувственный танец заставить того, хоть сколько хмуриться или так плотно сжимать губы. Определенно у того в голове имели место быть какие-то напряженные мысли, и они никак не могли быть связаны с нынешним приемом дорогих гостей. Тогда что тревожило племянника государя? На этот вопрос пока ответа он не знал. — А что же принцесса? Она выглядела расслабленной и довольной жизнью, немного откинулась на подушку, чтобы было удобнее наблюдать яркое выступление, подготовленное специально по случаю их приема во дворце. И да, ее взгляд действительно был устремлен на стойку девушек, отдающихся танцу. Только что-то и с ней было не так. Умудрённый жизнью старец не спешил отводить от неё внимательных глаз и задержал их ещё немного. И спустя некоторое время всё же смог заметить, что совсем не мелькание гибких девичьих станов и переливы шелков нарядов танцовщиц волновали дочь правителя Ерикшаби. Настойчивость и дотошность советника была вознаграждена, когда он заподозрил, а потом и подметил свидетельство тому, что принцесса будто телом своим чувствовала близкое присутствие рядом с ней молодого мужчины. Только опытный наблюдатель смог подметить ее напряжение, глубоко спрятанное внутри за показной расслабленностью. Словно опытная охотница, она никак не давала знать окружению, как серьезно настроено захватить и подчинить себе желанную для многих цель. Действительно ли объектом ее тайного помысла был ардамир Об этом подумал Соналин и расположился так, словно его старое тело устало от сидения, а глаза от мельтешения перед ними извивающихся гурий. Он откинулся на бок и на локоть, а голову устроил на ладони согнутыми пальцами подперев щеку. Старческие глаза его при этом утомленно прищурились, но лишь настолько, чтобы не выказать внимательного взгляда, не отпускающего профиль Зарины Ралкартах. И вот оно. Его терпение было вознаграждено. От него не скрылся сначала мимолетный скользящий взгляд девушки чуть в сторону от центра зала, а потом небольшая остановка угольных глаз на фигуре племянника государя. Интересно, очень интересно, — подумал он про себя и принялся теребить в пальцах седые пряди своей куцы бороды. А ведь если эту карту с умом разыграть... После выступления танцовщиц вечер приема подошел к концу. Гостям требовался отдых, так как этот день для них был напряженным. Дорога — лишь кратковременная передышка, а потом представление во дворце. Поэтому слуги обступили их и предложили отвезти в выделенные покои почти сразу, как только смолкла музыка. Разумеется, был еще обмен любезностями между его святейшеством и главой посольства Ерикшаби, а там и пожелания хорошего отдыха, и приятных сновидений. «Дядя, могу я переговорить с вами?» Обернулся Ардамир к правителю, как только гости покинули зал, и за ними закрылись тяжелые резные двери. «Конечно. Пойдем в мои апартаменты, заодно и объяснишь, из-за чего не поспел к назначенному мной часу». Махнул государь рукой и направился в сторону своих дворцовых покоев. «Ваше святейшество», — подал голос его советник, — «могу ли и я пойти с вами?» «Мне показалось, что ты был несколько утомлен плясками, друг мой», — хмыкнул тот наспешно семенящего за ним и его племянником Сон-Алина. «Но если желаешь к нам присоединиться, и у тебя есть на это силы, то я не против». Так втроём они и вошли в комнату для приватных встреч и бесед. Сопровождающие же их слуги и охрана остались за порогом. Присаживайтесь. кивнул государь, а сам опустился на низкий диванчик, приготовившись выслушать племянника. Как там моя сестра поживает? Здорово ли? Что-то я совсем редко стал вас видеть во дворце. Что тебя? Что ее... Погоди-ка. Да, ровно год не имел удовольствия лицезреть своих самых близких родственников. Что-то мне подсказывает, что не вызови я тебя в этот раз, ты бы сам не пожаловал. А? Прав? С матерью все хорошо. На здоровье она точно не жалуется, а в последнее время у нее появилось новое увлечение. Сестра ваша занялась разбивкой сада экзотических растений. Что ты говоришь? Вот оно что! Вас обоих, значит, потянуло на экзотику. Только она собирает цветы и деревья, а ты женщин. Ха! У меня одна жена дядя. И не такое уж она редкое создание, всего лишь уроженка из Сурии. Государство, с которым мы имеем торговые и политические связи на протяжении десяти веков. И потом, разве вы забыли, что я жил там в течение трех лет, когда решил усовершенствовать свои познания в магии? Так что их уклад и манеры давно мною были изучены и приняты спокойно. «Да!» Но тебя же потянуло так резко к этой рыжей девчонке. А про таких огненных говорят, что они бывают горячи в словах, поступках и, надеюсь, в постели. На последних словах дядя хитро прищурился. — Не потому ли ты как в воду канул и не являлся ко двору после своей скоропалительной женитьбы, а? — Поведай же, мальчик мой, доволен ли ты своим выбором? «Вполне». Ардамир сел еще прямее и взглянул прямо в глаза его святейшеству. «Да?» Однако у дяди имелись некие сомнения по этому поводу, который и выдал его голос. «А у меня есть сведения, что не очень-то ты засиживаешься в своем замке рядом с женушкой, что исколесил полмира за этот год». Особенно часто посещал как раз и Сурию, но без супруги. Нет, я в курсе, что дела правителя княжества по-прежнему для тебя стоят во главе угла. Это бесспорно. В твоих владениях жизнь процветает, порядок наличествует, и покой на приграничных землях с той же Ерикшабией, в отличие от Северного княжества, имеет место быть. Только от чего то мне тревожно за тебя. ардамир «Не беспокойтесь, дядя, у меня все в порядке». «Хотелось бы, чтобы оно было так. Но с момента той знаменательной скачки, когда ты, победив в ней, захотел взять приз в виде иностранной девушки, прошло больше года». «Год и неделя, дядя». «Да, год и неделя. Именно». И я, признаться, уже долгое время ждал вести от тебя, что ты готовишься стать отцом. Не дергайся так, мы говорим сейчас, как близкие родственники. Тебе ли не знать, зачем мужчина берет себе женщину и заключает с ней брачный союз? А также, как важны для правящих семей наследники? Так в чем же дело, Ардамир? Почему твоя жена уже год живет с тобой, а все еще не понесла от тебя ребенка? Это еще не тот срок, чтобы делать какие-то выводы. Я ведь правильно понял, на что вы мне намекаете? Ты всегда был умен, мой мальчик. И да, я обеспокоен и расстроен тем, что выбранная тобой женщина не настолько хороша оказалась для дето рождения. Но, дядя... Не перебивай меня, племянник. Ты еще слишком молод, и тебе не достало жизненного опыта, чтобы мог разбираться в этом вопросе, в отличие от меня. Вспомни, дорогой мой, ту женщину, что я взял себе когда-то второй женой. Арея. Ее звали именно так. Как она распалила меня. Чувства вспыхивали в груди тогда, стоило лишь взглянуть на нее. А какой она была танцовщицей и пела так сладко, что можно было заслужиться и забыть о времени. В постели ей тоже не было равных. Как приглашал ее к себе в спальню, то пожар в чреслах мне был обеспечен. А что из того вышло? Полтора года регулярно призывал ее к себе по ночам в покое, но она так и не понесла ребенка. Несколько позднее я понял, что сильная женщина справляется с этой задачей очень быстро. Взять, к примеру, других моих жён. Одна беда — рожают мне одних дочерей. Вздохнул святейшество горько и на целых пару минут глубоко задумался над ещё какими-то своими мыслями. «Да... Так...» Вот про Арею. Мне пришлось отказаться от нее. Негоже было занимать место в гареме бесплодной женщиной. Надо было думать о будущем и со всей серьезностью. Вот я и выдал ее замуж за правителя юго-западного княжества. Жалился тогда над ней, решил оставить ей жизнь. Но что ты думаешь? Она и там не пришлась ко двору. Через полтора года родила очень слабенького мальчонку, который не прожил их двух месяцев. А вторая ее беременность и вовсе убила ее саму. Такая вот поучительная история, племянник. Пригодная для рождения потомства женщина должна беременеть в первые же полгода. Понял вас, дядя. Но в моем случае... Я сам не очень торопился пока с ребенком. Это ты зря. Не забывай, кто ты есть. Ты же по всему мой наследник. Никчемные бабы мои жены и наложницы так и не осчастливили сыном, поэтому тебя я наставляю сейчас по-отцовски, прямо и с заботой о твоём будущем. И советую сделать выводы о супруге как можно скорее и без ненужной в этом деле жалости. Нет детей в течение года, задумайся о другой жене. А эту придумаем вместе, если хочешь, куда пристроить. Я услышал вас, ваше святейшество. Склонил голову Ардамир и приложил согнутую руку к груди в районе сердца. И бесспорно, к вашему мнению прислушаюсь. Вот только я еще не наигрался со своей женушкой дядя По временю полгода, может, меньше, не знаю пока. А там видно будет. Что же, это речь мужчины. Поиграйся с ней, племянник, если еще есть охота. А там я подберу тебе такую жену, что дети будут рождаться ровно через каждый год. Или хочешь? Возьмешь же за себя одну из моих дочерей. И что, что кузины? Наш закон таких браков не запрещает, и выбор будет отменным. У меня не счесть, девчонок. Любая будет к твоим услугам. Не захочешь нашу принцессу, так я не стану тебя принуждать. Поищем невесту у соседей. А вот Зарина... Зашевелился и подал голос советник. Как наш наследный князь находит ее... Девушка в брачном возрасте, говорят, что умна не по годам. На лицо мы в этом успели убедиться недалее, как сегодня даже красавица. И фигура оставляет благоприятное впечатление. — Наш разговор принимает очень уж ответственное направление, уважаемый Соналин. Хмуро взглянул на него Ардамир. но быстро смог взять себя в руки и продолжил говорить ровно и спокойно. «Дядя, я просил уделить мне время сегодня, чтобы обратиться к вам с просьбой. Говори, какое у тебя ко мне дело? Вы собирались послать своего человека ко двору в Светлогорию, насколько мне стало известно. Так? Тогда, может быть, им буду я?» У меня дело наметилось в тех краях, заодно бы и вам службу сослужил. Что это тебе приспичило ехать к этим ушастам И почему именно с моим заданием? Насколько знаю, спокойно путешествуешь по всему нашему миру, и не только, и без моих грамот. Не темни, племянник, говори начистоту о своей проблеме. Нет ее у меня». Просто вы знаете, что восточные мужи — редкие гости в том государстве. Не выйдет все равно оказаться там и не привлечь к себе внимание И что? О чем беспокоишься? Или снова потянула на экзотику? Не присмотрел ли теперь себе какую-то эльфиечку? А может, хватит экспериментов? Обрати свой взор лучше-ка на женщин нашего круга. Вынужден повториться, дядя. — Мне пока еще дело есть до собственной жены. — Вот и сидел бы тогда рядом с ней в замке, а светлогорью пошлю кого-то другого. — Как вам будет угодно. — Только мне все равно надо туда съездить. Я слово дал жене, что свожу ее туда на несколько дней. Развеется. — Хотел как лучше сделать и вам услужить, и ей угодить. Могу уже завтра или послезавтра выехать. э Э-э-э! — забеспокоился советник, да так, что не смог усидеть на месте, заёрзал. — У нас завтра ответственный день, посольства же. Моё чутьё подсказывает, что у них для нас есть сюрприз в рукаве, так сказать, и их визит не продлится в любом случае долго. Предварительно ими были заявлены всего три дня пребывания при нашем дворце. «Я бы очень рекомендовал ваше сиятельство никого из расширенного государственного совета пока никуда не отправлять, тем более наследного князя!» Сон Аллен договорил на одном дыхании и согнулся в низком поклоне. «Да, советник, твоя интуиция никогда тебя не подводила. Повременим день-два, Ардамир, с твоим отъездом в страну эльфов». «Так вы согласны с этой моей поездкой?» — Спасибо. Может, и к лучшему, что задержусь немного, тщательнее соберусь. — Вот и славно! — старый советник разогнул спину и посмотрел с умилением на государева племянника. Потом губы его растянулись в таинственные улыбки, а рука потянула к седой бородке, чтобы потеребить ее по привычке.